Глава двадцатая «Ну что, все подготовили?» Император сидел за своим рабочим столом и нетерпеливо постукивал пальцами. Все-таки времени, как ему показалось, уже прошло немало, и хотелось как можно скорее приступить к обмену. «Все готово, Ваше Величество», — спокойно ответил Игнат. «Можете не переживать». Я уже договорился с посредниками, и они ждут более точных цифр. Более точных. Так этот гад на звонки не отвечает. Откуда я им точные цифры возьму? вздохнул старик. Сегодня планируется уже далеко не первый обмен пленными, но он обещает быть чуть ли не самым крупным. Примерно полгода назад члены ассоциации смогли выйти на людей в другом мире, которые согласились за умеренную плату, курировать обмен рабов и пленных. Причем насчет условий таких обменов приходится договариваться прямо на месте. Да и чаще всего это и не обмен вовсе, а выкуп своих людей. Проблема в том, что пленных иномерцев значительно меньше, чем пленных жителей империи. Так получается потому, что в этот мир приходят войны, захватить которых не так-то просто. Тогда как отсюда они уводят мирных жителей которые не могут оказать должного сопротивления. Можно было бы подумать, что имперцам тоже никто не запрещает нападать на деревни и захватывать мирных жителей из другого мира. Но нет, магия там развита куда больше, и в случае вторжения деревни зачастую успевают эвакуироваться. А если не успевают, то крестьяне хватаются за оружие и бьются до конца, думая, что их все равно убьют. Но почему мне кажется, что сделка может сорваться?» Император продолжил тарабанить пальцами по столу. Я люблю, когда так. Но мы должны выкупить своих людей». «Еще бы». Ведь в этот раз на обмен предложено порядка двух тысяч жителей империи. Мирные люди, солдаты, гвардейцы аристократических родов. Кураторы прокатились по нескольким королевствам и выкупили немало рабов, Потому сделка для них обещает быть выгодной. Да и оптом получается дороже, потому они так расстарались. Да, последняя встреча прошла не слишком хорошо, согласился Игнат. Я тоже уже не уверен, что они в будущем захотят с нами сотрудничать. Да и по данным разведки есть страны, которые готовы предложить им больше, чем мы. Но как иначе? Махнул рукой император. Он понимал, почему так. Взять тот же Китай. «Там тоже не против выкупить жителей Российской империи и потом перепродать их по завышенной цене». «Мне почему-то кажется, что для них куда важнее допросить их», скребился один из генералов. «Да вот и так настроение плохое было, а ты совсем испортил», ударил по столу старик. «Где этот Булатов вообще? Уже давно должен был приехать». В этот момент двери комнаты распахнулись, и внутрь стали забегать бледные министры и служащие. Казначеи, приказчики, разведчики и даже какой-то герцог вместе с ними, непонятно откуда тут взявшийся. Все крайне важные, но при этом перепуганные и взъерошенные. Глаза дергаются, сами они не могут связать и двух слов, даже заикаются. Да, чего приперлись?» не выдержал император, и после удара кулаком по столу в комнате воцарилась тишина. Там Булатов, выдавил из себя казначей. Пленные! О, -о, -о, -о, О! обрадовался старик и аж подскочил со своего места. Так это же хорошо. Давайте их сюда. Нет, ведите их сразу к обменной площадке. Сами знаете, где это. Но мы еще не заплатили за пленных, замялся тот. Ну так платите. Чего же вы ждете, срочно? OUR... Ваше Величество. Игнат прочитал сообщение в телефоне и убрал его в карман. «Мне докладывают, что на связь вышли кураторы. Они сказали, что стали ждать нас в этом мире, и если в течение двух часов мы не предоставим пленных, то они уйдут и больше не будут иметь с нами дел». «Вот же гниды!» — нахмурился император. «Нет, их точно кто-то пытается перекупить, уверен в этом. Но ничего». «Ваше величество!» «А нам-то что делать?» — поднял руку казначей. «Я уже сказал! Выкупайте всех пленных! Ну что за идиоты, а?» «Точно всех!» «Всех! Абсолютно всех!» — ударил он по столу и закрыл лицо руками, пытаясь хоть немного успокоиться. А еще старик готов молиться всем богам, лишь бы пленных у Булатова было больше тысячи человек. «А молодой слышал твои слова, дурилка!» — послышался шепот в голове императора. Ну вот и пристроил пленных. А Черномор еще боялся, что нам будет некуда их деть. Даже собирался казарму переоборудовать под содержание пленных и рассчитал, сколько охранников потребуется для слежки за ними. Я даже не понял, про каких охранников шла речь. Посадил на крышу зяблика... Забил битком пленных, и все. Никто не рискнет даже нос высунуть. Впрочем, никто и не собирался тащить этих пленных в графство. Какой смысл, если рано или поздно я все равно сдал бы их империи, а для этого их надо доставить в столицу. В Архангельске тоже есть центр приема пленников, но когда я в прошлый раз сдал туда пару сотен имперцев, местные работники почему-то были не рады. Да и на Мерцы тоже ведь их пытались поместить в пятиместную камеру, а влезло только 40 человек. Были мысли просто выпустить их где-нибудь в столице. А что? Они видели нашу мощь, своими глазами наблюдали за тем, как я снял барьер вокруг лагеря. Разве после такого кто-то из них полезет в драку? Мне почему-то кажется, что после обмена все они решат завязать с войной и пойдут учиться на самые мирные профессии. А тут так повезло. Ну как повезло, просто подвернулся удачный момент, когда гуси и лабладут смогли сработать сообща и очень вовремя узнали о намечающемся обмене пленными. Именно поэтому император даже не поинтересовался, во сколько ему обойдутся эти пленники, и сразу заплатил за всех. Так что я даже слегка удивился, сколько мне пришло в итоге денег из казны империи. А как только я отошел от шока, сразу отправил половину заработанного на доверенный счет, которым управляет Жора. Все-таки у нас строится сразу 20 крупных заводов, а также возводятся все новые верфи и все необходимое для полного цикла производства кораблей. Удобно, кстати, выходит. Все-таки мы можем закупать оборудование не только на территории Российской империи, но и во Франции. В этой стране знают толк в морском деле, и все, что касается производства кораблей, Там развито довольно высоко. А все, что касается пушек, ракет и торпед на этих кораблях, это уже к нам. Здесь знает толк во всем взрывоопасном и стреляющем. Ну все. И мирцев победил. Артефакты доставил в замок, денег заработал. И теперь у меня есть полдня на то, чтобы отдохнуть. Так что первым делом по возвращении домой отправился в купель Лазаря. Где начал усиленно впитывать в себя всю полезную энергию. А пока я откисал в теплой водичке, мои люди ускоренно очищали Северодвинск. Собирали артефакты, все то, что осталось от иномирцев. Разбирали магические башни по кирпичикам и вывозили в графство, подметали улицы. Сейчас там собралось немало моих гвардейцев и целая колонна тяжелой грузовой техники. А аукционисты сегодня получили предложение, от которого невозможно отказаться. Еще бы! Ведь кто в здравом уме будет отказываться от самой крупной в его жизни сделки? Вот и они не стали отказываться. Ведь цена вопроса чуть больше миллиарда рублей. И это только моя выгода, не говоря уже о том, что с этого смогут заработать аукционисты. Причем получился настолько крупный перевод на счёт Джоры что ему заблокировали банковский счет. Мол, какой-то неизвестный простолюдин не может получить такую немыслимую сумму. Но потом он позвонил в банк и вежливо уточнил, почему они блокируют счета данному роду Булатовых. В общем, проблема разрешилась довольно быстро, и уже спустя пять минут счет был разблокирован, а банк наотрез отказался брать комиссию за этот перевод. «Вот что значит уважение Или страх. Впрочем, в таких ситуациях нет никакой разницы, страх это или уважение. А этот миллиард сразу отправился на облагораживание графства. Ведь оно состоит не только из голых стен зданий. Также приходится закупать все необходимое. А маги Земли пока не научились создавать проводку и прочую необходимую бытовую электронику. Даже трудно представить, что ждет графство в будущем. А еще труднее представить, сколько все это будет стоить. Уже сейчас есть целый отдел строительства, в котором работают не только маги Земли, но и разнорабочие, каменщики, электрики, сантехники и даже архитекторы. Увы, местные архитекторы, а не те, что из одноименного ордена в многомерной вселенной. Не хватает их здесь, конечно. Хотя что такое для архитекторов миллиард? Так, баньку построить. И на этом все. Шучу, конечно, не только баню, еще и на небольшой бассейн рядом хватит, но цены у них, и правда, полностью соответствуют качеству. В общем, отдел строительства неустанно работает над улучшением и нововведениями в графстве. А когда я перевел миллиард на счет отдела, спустя минут пять прибежал старший архитектор. «Очень довольный старший архитектор», которого переполняли чувства. «Господин Булатов!» воскликнул он. «Вы что, правда, перевели миллиард?» «Ну да, Герман, ты ведь сам говорил, что вы там построили какие-то планы, и для этого надо много денег», я плечами. «Да, конечно, это прекрасно, господин Булатов, теперь аж 4% процента от всех потребностей закрыто», расхохотался он и убежал прочь, тогда как я поперхнулся чаем. «Наверное, чаем». Пусть он и стоял на столе. Курлык тоже поперхнулся, но семечками, а Лабладут просто потерял сознание. О чем вообще говорить, если даже гуси в углу притихли и прислушались? Четыре процента! Это целый миллиард! Миллиард не может быть четырьмя процентами. Он может быть четырьмя сотнями процентов или хотя бы десятками, но не просто четыре ведь. Впрочем, ладно. Обстановка с иномерцами накаляется с каждым месяцем все сильнее, а значит, скоро добудем еще каких-нибудь трофеев. Так что будут еще миллиарды, без этого никак. Дело в том, что с переходом в следующую фазу сопряжения порталы стали открываться чаще и значительно равномернее по всей планете. Раньше они были в основном у нас, но теперь проблема затронула и другие страны. Это у нас в Северодвинске собралось 30 правителей мирных стран, но этих мир куда больше нашего. Так что есть и другие правители, которые тоже хотят попытать удачу и вторгнуться к нам. Так что правителей нам на всех хватит. Их еще много. Недавно даже смешной момент произошел. Фьюрелли рассказывала про королевство о Люксембург, которое плюнь, и все равно не попадешь, если ветер подует. Так вот. Оно буквально за пару месяцев увеличилось в сотню раз, и это за счет земель в другом мире. Просто открылся портал, и жители Люксембурга пошли воевать. Надо будет присмотреться к ним, может, стоит взять парочку их солдат к себе, просто они такие звери. Но это потом. Сейчас надо в кратчайшие сроки подготовить Северодвинск, унести оттуда все опасное для людей, собрать смытые артефакты и передать город обратно под контроль империи. «Мне чужого не надо. Пусть люди забирают свое и пользуются так, как пожелают. Моя задача была прогнать наглых захватчиков и собрать трофеи, а земли мне все равно не принадлежат». И вот сижу я, отдыхаю, просто мечтаю о здоровом сне. А в какой-то момент зазвонил телефон, и на экране высветился незнакомый номер. «Да-да». Ответил я на звонок. «Добрый день, Михаил!» Послышался голос из трубки. «Вас беспокоит герцог Воротников». «Ага, знаю такого. Его имение располагается не так далеко, где-то на границе Мурманского и Архангельского княжеств». «Везвоню я не просто так, а по делу. У меня есть что вам предложить». «Например?» «Земли». «А, классно». И зачем мне земли? Странно, как минимум, то, что он позвонил именно мне, а не разместил объявление о продаже своих земель. Потому что дешево, выпалил герцог. Тоже вопрос, но с дополнениями. Зачем мне дешевые и далекие земли? Доплачу. Да но немного. Торговаться он явно не умеет. И в чем же проблема с этими землями? Прищурился я. Все-таки странно, когда сделка выглядит слишком выгодной. Эх, тяжело вздохнул Воротников. У меня есть небольшое баронство, но населения там уже совсем нет. Оно проклятое какое-то. Каждый месяц по 20-30 порталов открывается, я уже устал за ними бегать. И ладно бы нормальные войны лезли. С них хоть чем-то поживиться можно. Так нет же, какие-то бомжи, оборванцы лезут и лезут. «Разбегаются, потом пакостят, скот воруют, лес валят, из домов всю утварь уже утащили». «Ну, бывает такое, да?» — пожал я плечами и, прикрыв микрофон рукой, кивнул Черномуру. «Тебе тренировочный паригон нужен, да?» Фу, спрашиваешь еще. Бери, конечно». Доплатил он совсем немного, но предложение было и правда заманчивое, так что отказываться я не стал. Тем более Черномор действительно давно просил найти что-то подобное, чтобы новобранцы могли испытать себя в условиях реального сражения, пусть и со слабым противником. Чтобы не зря рисковать, будут теперь сидеть и ждать открытия порталов. А когда иномирцы перестанут оттуда лезть, порталы никуда не денутся, и можно будет ходить к ним в гости, воровать скот обратно. Но все. С этим делом разобрались. Теперь можно спокойно посидеть и помечтать о своем. Но нет. Спустя пару часов дверь моей комнаты тихонько приоткрылась, и на пороге показался Леня. «Дай угадаю, что-то стряслось?» — открыл я один глаз. «У нас проблемы, да?» — вздохнул спартанец. «Помнишь портал в Персии? Запечатанный?» «Помню, конечно», — возмутился я. «Еще такой, будто бы янтарем залитый, да?» «Ага. Этот янтарь недавно начал плавиться и трескаться». «Ну так ты же сам хотел туда пробиться. Вот скоро сможешь». «Тогда хотел, а сейчас уже не хочу». «Обиделся, что ли?» «Нет, не обиделся. Но детали рассказать не могу. Неудобно сейчас, и все тут», — отмахнулся Леонид. «Вот прямо неудобно рассказывать про твой секретный отряд» который скрывается в ущелье примерно в сотни километров от столицы Персии, да?» — покачала их головой. «Ну, если не хочешь, то не рассказывай, дело твое». «Да откуда? Как?» — схватился за голову спартанец. «Это же секретная операция! Они даже старейшины не все знают!» Хотел ему сказать, что старейшины не гуси. А если знают один гусь, то и остальные тоже знают. Но, думаю, эта информация будет явно лишней. «Ладно, ты прав. Это связано напрямую», — устало вздохнул Леонид и присел на кресло напротив меня. «А еще война с иномерцами перешла на новый уровень, так что лезть в еще одно пекло сейчас совсем не хочется. Раньше хотелось, но сейчас просто возможности нет. Да и никто не думал, что его распечатают так быстро». «Это все интересно, конечно», — задумчиво проговорил я. «Но почему ты ко мне пришел?» «Ну так, может, сходишь, посмотришь, как там идет распечатка? Вдруг я просто зря поднимаю панику?» Пожал плечами он. «А, ну давай!» Взял телефон, отправил Фипче короткое сообщение, и уже через минуту мы были в Персии. Стояли около покрытого янтарной пеленой портала в другой мир. Правда, пелена эта была вся в трещинах из которых сочилось что-то похожее на мед. И мне даже трогать портал не пришлось, чтобы понять, что именно происходит. «Ну, у меня хорошие новости», — похлопал я Леонида по плечу. «Ты был прав. Его действительно распечатывают с другой стороны». «Да уж, хорошие», — процедил он сквозь зубы. «Впрочем, я его прекрасно понимаю. Да и сам тоже не хочу, чтобы к сопряжению сейчас подключился еще один мир». «С тем бы справиться, но сражаться сразу против двоих – это уже слишком». «Ну и что будем делать?» – обреченно вздохнул Леонид, глядя на то, как быстро появляются новые трещины на защите портала. «Я предлагаю его запечатать». «А ты что, можешь?» «Нет. Но раз они его сейчас распечатают, значит, смогут и запечатать. Все ведь просто». «И действительно, почему он сам до этого не додумался?» «Погоди. Я правда не понимаю. Что ты предлагаешь?» – нахмурился Леонид. «Ты, главное, сначала пообещаешь, что мы поступим именно так, и только потом я все расскажу», – заулыбался я. «И поверь, это того стоит». Шестой сын великого императора был на седьмом небе от счастья ведь ему, наконец, удалось убедить отца в том, что он уже достаточно силен для вторжения в другой мир. И вот, совсем скоро маги распечатают портал в неизведанный мир, и он будет первым, кто зайдет туда. Таких порталов только в Империи сотни, и все они ведут в разные миры. Но принц Сарен выбрал тот, что располагался недалеко от столицы. Ему не хотелось пересекать всю империю только ради того, чтобы быстро пройтись победоносным маршем по какому-то недоразвитому миру. Почему он так рвался в другой мир? Тут все просто. Парень просто хотел завоевать свою славу. По древней традиции, каждый наследник престола должен доказать, что он достоин править великой страной и потому обязан пройтись огнем по целому миру. Причем братья уже воюют в некоторых мирах. Вот и его время тоже, наконец, пришло. И пусть отец утверждал, что пока еще рано, лучше подождать, но Сарен был не согласен с этим. Ведь ему уже двадцать. В нем столько сил, что сдерживать их невероятно трудно. Они сами рвутся наружу. Он сын императора, а значит, самый сильный. И Сарен доказал это уже не раз. В своем юном возрасте он уже культивирован до уровня небесного карлика, а дух его — на уровне зеленого сопливого дракона. Все в этом мире знают, насколько многое значит такой великий ранг. Сарен стоял у входа в пещеру и смотрел на то, как последние частички янтарного покрова опадают на землю. Уже сейчас можно начинать вторжение, и потому парень сразу отдал приказ своим людям, махнув им рукой. «Командиры Первого Легиона со мной!» — рыкнул он. «Вам выпала честь сделать первый шаг в неизведанный мир вместе со мной, а после нас пусть заходят другие!» «Да!» — рыкнули сотни тысяч глоток и загремели оружием. Принц, облаченный в тяжелую золотую броню, увешанный самыми мощными артефактами, был готов ко всему. Он убивал даже архимагов, и это при том, что ему всего 20 лет, Разумеется, первым в портал зашел именно Сарен, а сразу за ним наставник и командиры. Это стандартная тактика для этого мира, ведь зачастую на той стороне портала их поджидает армия. Все сильнейшие люди того мира, и лучше избавиться от них одним ударом. А после этого уже пускать армию, которая будет захватывать земли и разграблять города. Вот только вместо армии на той стороне было всего два оборванца. Дело в том, что в этом мире чем ты сильнее, чем ты влиятельнее, тем больше на тебе золота. Даже у обычного солдата обязательно должен быть какой-то золотой элемент, не говоря уже об офицерах. А про магов и вовсе лучше молчать. Они обычно едва передвигаются под тяжестью украшений. Здесь же стояли два мужика в простой одежде и о чем-то оживленно спорили, не обращая никакого внимания на незваных гостей. «Это ты, дебил, не понимаешь!» — кричал тот, что одет в простой зеленый пиджак и брюки. «Сам не понимаешь!» — кричал бородатый мужик в одном плаще и трусах, наверное, бездомный. «А я тебе расскажу. Сейчас оттуда придет армия». «Понимаю. Но нам на двоих все равно не хватит!» — возмущался парень в пиджаке. «Вы о чем спорите, болезные? – расхохотался принц, но даже так на него никто не посмотрел, и спор между этими двумя продолжился. «Да хватит нам на двоих! Давай вместе, а! Просто мы пока спорим, другие заметят». «В смысле вместе?» – парень помотал головой. «Ну вот смотри, я уже девять тысяч лет работаю в булочной, и уже очень давно у меня не было нормальных противников. Как мне быть? Делиться?» «Ну уж нет». «Еще двадцать просидишь», – отмахнулся бородатый. «Я уже пятнадцать тысяч лет картошку копаю и ничего». «Думаешь, у меня в поле каждый день порталы открываются?» «Ну, давай поделим, Миша. Сейчас ведь конюх на крики прибежит. Или того хуже, кузнец. Вот тогда нам точно ничего не достанется после этого больного». «Нет, так не пойдет», – замотал головой булочник. «А если господа узнают и придут? Мы ведь даже моргнуть не успеем, а они всех прикончат. Так что давай по-честному. Кинем монетку, кто победит, тот забирает все». «А, давай». Бородатый достал из трусов золотую монету и ловко подбросил ее вверх. Полминуты она отскакивала от стен и летала по комнате, после чего упала на пол орлом вверх. Да сука! зарычал булушник и в гневе выпустил свою ауру, от чего камень вокруг стал плавиться, и потолок покрылся трещинами и рытвинами. «Опять десяток тысяч лет ждать! лох! ткнул в него пальцем землепашец. «Судьба решила! Все противники мои!» Он подпрыгнул на месте, после чего медленно повернул голову в сторону замерших у портала воинов. «Ну что, идите сюда, ребятки!» «Наставник, как нам поступить?» Принц решил спросить совета у сильнейшего из тех, кого когда-либо знал. Наставник отправился с ним по приказу отца, чтобы проследить за безопасностью наследника – Вот только Сарен обернулся и понял, что наставника-то уже нет. А что будем делать, ваше величество? Атакуем? Призвать армию?» Командиры стояли бледные, и из-под золотой брони вытекали лужи пота. «Наверное, пота». «Атаковать? Вы дебилы! Это фермер и булочник! А представь, какие у них войны! Отступаем нахер!» Конец 27 седьмой книги